Никотин как могучее успокоительное. Чем я тебя породил, тем тебя и убью. Из школьного сочинения. Большинство жизненных ситуаций, сопровождаемых сигаретой, имеют один общий признак. Все они являются переходными от одного к другому. Необходимость сигарет в этих случаях объясняется легко. Любое изменение внешних условий требует трансформации состояния психики, чтобы она подстроилась и стала адекватна новой обстановке. Эти изменения называются стрессами или микрострессами, которые с одной стороны помогают психике адаптироваться под обстоятельства, с другой стороны порождают желание вернуть состояние комфорта. Под руками у курильщика есть наркотик — никотин. который и исполняет роль успокоительного. Но мы уже знаем, что никотин здесь слабоват, и медиаторы с гормонами сильнее самых крепких сигарет. По этой причине выступать полноценным успокоительным никотин, конечно, не может. Проблема после перекура не испаряется и продолжает восприниматься столь же остро. Теперь важно вспомнить, что такое волшебное дает табак. Почему в поисках спокойствия Курильщик квотается за сигареты. Негативные изменения вселяют дискомфорт. Этот дискомфорт в свою очередь вызывает сильное желание перекурить, которое само является дополнительным раздражающим фактором, дополнительным стрессом. Таким образом, на первичный стресс накладывается еще одно стрессовое воздействие. Это делает внутренние ощущения еще более дискомфортными. еще более накрученными. И на курильщика давит двойной эмоциональный пресс, в то время как некурящий освобождён от бонусов в виде дополнительной эмоциональной накрутки. Почему же мы склонны замечать, что курение успокаивает, а некурящие не придают этому значения? Появление первичного стресса настолько быстро вызывает никотиновый дискомфорт. что мы практически не успеваем разграничить суммарный эмоциональный всплеск и воспринимаем его как единое целое. А когда сигарета сбивает пенную шапку табачного зуда, замечаем, да, действительно стало легче, отпустило. Снижение эмоционального накала после перекура ощутимо. И на этом основании мы начинаем искренне верить, что никотин успокаивает. Хотя приняв сигарету, мы всего лишь вернулись в состояние первоначального стресса. Некурящий свободен от такого наказания и сравнениями до и после не занимается. Будучи лишенным никотинового дискомфорта, без раскачки приступает к решению задачи. Следует учитывать и лень нервной системы, которая привыкла ожидать помощи от никотина. Организм же некурящего человека сразу подключает внутренний ресурс в виде выработки необходимых нейромедиаторов. Резюмируя сказанное, зависимость породила дискомфорт, она же его устранила. Вся примитивная успокоительная работа никотина. Табачный образ мышления – паразитный аппендикс. В курении мало чего есть от привычки. В первую очередь это зависимость. Но в психологической составляющей есть такой важный элемент, как привычный образ мышления. Он, как глубоко укатанное колея, стремится направить сознание в строго определенное русло. Поэтому при каждой микрострессовой ситуации наши мысли в первую очередь автоматически обращаются к сигаретам. Алгоритм. Наступила стрессовая ситуация. Значит, надо обязательно исполнить ритуал, поставить галочку, перекурить. Такая примитивная и жесткая программа – паразитный аппендикс, не заглянув в который, невозможно двигаться далее. Это совсем не значит, что курильщику резко потребовался никотин. Он, может, только вернулся с очередного перекура. Просто состоялся запуск цикла, и отклонение от программы порождает дополнительный дискомфорт. Особенно это заметно при серьезной стрессовой ситуации, когда неприятных мыслей полно, и каждый из них запускает алгоритм. И тогда сигареты потребляются в дозах, которые в разы перекрывают привычную норму. Обратите внимание, что апендикусу чаще требуется не никотин, а простое исполнение ритуала. Как только вы прикуриваете сигарету, мысли устремляются дальше. И курение превращается в фоновый процесс. Здесь я вынужден еще раз напомнить, что сам организм является мощнейшей фабрикой, способной вырабатывать большое количество сильнейшей биохимии, позволяющей быстрее и эффективнее адаптироваться к меняющейся обстановке. Но курильщик за многие годы привил себе программу стресс-перекур, и теперь как машина вынужден ее исполнять. Подлинная сущность этого поразитного мышления полностью раскрывается в ситуациях, когда что-то ломается, крушится, идет не так, когда требуется что-то срочно латать, устранять, выгребать. В общем, когда ну совсем не до сигарет. И именно в этот момент гарантированно запускается аппендикс и начинает истерично требовать сигареты. И помимо основной проблемы нас начинает напрягать табачный зуд. желание получить хотя бы пять минут на перикур, отказ от программы, выход из цикла. А как обстоят дела с аппендиксом у тех, кто бросает правильно, и у тех, кто уже смог отказаться от табака? При позитивном настрое на фоне эмоционального подъема потребность в никотине с солидным запасом покрывается естественной биохимией. Это позволяет гораздо легче проходить сквозь стрессовые ситуации, делая их эмоционально менее негативными. В течение первой недели аппендикс будет пытаться запустить программу, подбивая на перекуры. Но организму, поддерживаемому позитивным настроем, никотин не требуется. Освобожденная от зависимости психики тоже. Наше эмоциональное состояние на подъеме. Поэтому каждый раз мы сможем не отвлекаться на эти миллисекундные триггеры и продолжать заниматься своими делами без какой-либо табачной паузы. Не находя эмоциональной поддержки, мысли о сигаретах будут мгновенно терять свою актуальность и испаряться. Со временем, без психологической подпитки и без подкрепления практикой, этот алгоритм ослабевает, и к концу второй недели программа стресс-перекур будет появляться заметно реже. В дальнейшем, сталкиваясь со стрессом положительным или отрицательным, наши мысли сразу будут приступать к решению актуальной задачи, то есть голова вернется к образу мышления человека, лишенного аппендикуса, к такому, какой был до того, как мы начали курить, к такому же, как у других не курящих, к чистому образу мышления. Тысяча и одна отговорка. Человек, уходящий из жизни противоестественным путем, не вправе рассчитывать на покой в ином мире. Самоубийство во всех религиях является тягчайшим грехом. Чем в таком случае является систематическое принятие яда, регулярное самоотравление? Организм, получая очередную порцию яда, дает психике сигнал: внимание, идет отравление, опасность. Подсознание даже самого убежденного сторонника табакокурения точно знает, что закуривая, он совершает преступление против живого человека, против самого себя. Причем по собственной глупости. А так как психика не любит признавать за собой грехи, то на каждую такую глупость старательно ищет оправдание. И чем серьезнее совершаемые ошибки, тем весомее требуются контрдоводы. Конечно, наиболее убедительные отговорки используются редко, когда действительно загонят в угол, когда на сигареты наложено табу, а зависимость изводит. А чаще используется другой эффективный прием — снижение значимости совершаемых ошибок. И когда на курение предпочитают смотреть как на безобидное времяпрепровождение, это всего лишь хобби, одна сигарета еще никого не убивала. И другие похожие варианты. Это называется "прятать голову в песок". Получается, что отравляющее и невкусное суть никотина в купе с психологией человека создает коварную и абсурдную ловушку. Чем больше в курении яда и неприятных ощущений, тем интенсивнее мозг работает над поиском аргументов, обосновывающих потребление сигарет, и тем более весомое оправдание он находит. курение и раздражительность. Замечено, что курение делает людей более раздражительными. В чем может быть причина? То, что курильщик лишается нормализующей поддержки ацетилхолина, это понятно. Но кроме физиологической составляющей зависимость формирует и психологические аспекты. Во-первых, находясь во власти зависимости, мы регулярно испытываем никотиновый зуд. Периодически возникающий дискомфорт расшатывает психику. Во-вторых, излишняя раздражительность – это законный повод получить разрешение на сигаретку. В местах или ситуациях, когда курить нельзя, или в которых мы сами наложили ограничения на прием сигарет, взвинченное состояние выдает индulgенцию на удовлетворение никотинового изюда. Если нельзя, но очень злишься, то нужно. Чем быстрее раздражение достигнет планки, тем скорее будет снят запрет, тем скорее станет доступна желанная сигарета. Нервозность является самой короткой дорожкой, и эмоциональная накрутка становится естественной стратегией поведения. Это наглядно демонстрируют курильщики, находящиеся на стадии неправильного бросания. Есть и другие причины, делающие нас более нервными. Переживания за собственное здоровье, волнения за внешние последствия курения, желтый налет на зубах, запах изо рта и другие, заботы по поводу наличия или отсутствия сигарет, нежелание оказаться в ситуации, где курить нельзя, другие причины. Со временем сознание искажается настолько, что для нас становится загадкой, как некурящие успокаиваются без никотина. Сможем ли мы когда-нибудь спокойно жить без его поддержки? Но бросив курить, с удивлением обнаруживаем, что и раздражаться стали реже и меньше, и успокаиваться стало проще. Не курящий, не отвлекаясь на перекуры, устраняет причину дискомфорта, а табачные ритуалы лишь отдаляют момент успокоения. Стоит заново осознать, курение не расслабляет, не успокаивает. а с точностью до наоборот делает человека более раздражительным. Стрессовые состояния и никотин. Вот когда сложно обойтись без сигарет. Табачный дым становится необходим, как воздух, и сигареты в пачке тают, как патроны в горячем бою. Действительно, взволнованная психика ищет успокоения и поддержки, чтобы вновь вернуться к нормальному состоянию. И никотин, как легкий наркотик, оказывается востребован. Также включается привычный алгоритм – стресс-перекур, который начинает требовать очередную табачную передышку. Как работает психика в такой ситуации? Первое. Стрессовая неприятная ситуация порождает дискомфорт. Второе. В ответ на дискомфорт запускается паразитный аппендикс стресс-перекур. Третье. Зависимость резко взвинчивает эмоциональное состояние, что становится дополнительным раздражителем в и без того накаленной обстановке. Четвертое. Затем состоявшийся перекур гасит никотиновый зуд, вызванный зависимостью. Пятое. Только устранив табачный дискомфорт, вернувшись в первоначальное стрессовое состояние, курильщик приступает к решению проблемной ситуации. Зависимость не позволяет приступить к задаче раньше. Сигарета первое за что мы хватаемся в таком состоянии. Плюс, раздражаясь, курим значительно чаще, а последствия этого головная боль, апатия и вялость не способствуют успешному решению задачи. У человека, сумевшего правильно отказаться от зависимости, все обстоит гораздо проще. Первое, стрессовая ситуация привела к дискомфорту. Пятое. Человек приступает к решению возникшей задачи. Заметьте, всего два шага. Естественно, даже мысли о сигаретах не возникло и без дополнительного эмоционального всплеска. И еще. Исправно работающая нервная система некурящего в ответ на стресс способна обеспечить всплеск внутренних биохимических процессов, помогающих человеку лучше справиться с ситуацией. Курящий в этом плане защищен меньше. Его нервная система пассивно ожидает помощи от грязного слабенького никотина. К тому же некурящий не склонен заблуждаться, что сигареты ему помогают. Будучи свободным от исполнения обязательного табачного ритуала, он спокойнее проходит сквозь проблемные ситуации и быстрее адаптируется к изменяющимся обстоятельствам. Сигарета помогает сосредоточиться. Принято считать, что курение помогает сосредоточиться, и наука подтверждает, что никотин, стимулируя никотиновые рецепторы, улучшает концентрацию внимания, способность к обучению. Что при этом говорит практика? Можно ли утверждать, что некурящие хуже справляются с задачами, чем курящие? Конечно, нет. Приходилось ли вам сталкиваться с отзывом бывшего курильщика о том, что отказ от курения затормозил его мысленные процессы? Я не встречал ни разу, хотя по идее такие наблюдения должны появляться регулярно. Я также не могу сказать, что бросив курить, стал хуже соображать. Зато с удовольствием отметил, что голова, избавленная от дыма, не отравленная табачными ядами, находится в более собранном состоянии. При этом каждому курильщику чаще приходится сталкиваться с фактом, что некурение помогает сосредоточиться, а без перекура не получается сконцентрировать внимание. И в случае решения сложных задач перекуры требуются значительно чаще, что мешает работе. Поэтому потребность в перекурах перекрывает преимущество стимуляции никотином. Давайте в данном вопросе лабораторные результаты оставим лабораториям. А в реальной жизни будем учитывать все факторы. А это и невозможность сосредоточиться без перекура, и увеличение количества выкуриваемых сигарет в процессе решения сложных задач, избавление от прочего дискомфорта. Когда еще курил, часто ловил себя на следующем: появлялся дискомфорт, и я не задумываясь шел травиться. И только в процессе перекура замечал, что в действительности раздражение было вызвано не нехваткой никотина, а обыкновенной жаждой, простым желанием попить воды, а табачный дым только усиливал сухость и горечь во рту. Безусловно, начатую сигарету я докуривал, а затем устремлялся к удовлетворению истинной потребности. Шаблонное мышление, дискомфорт, сигарета. Исправно работает, вытаскивая нас на перекур, даже когда никотин совершенно не нужен. Просто при каждом появлении раздражения мы, не задумываясь о подлинных причинах, хватаемся за сигарету. Мне на фоне жажды заметить это было легко, но сколько таких неосознанных, ненужных сигарет выкуривается каждым из нас. Опять имеем дело с ошибочным образом мышления. Опять заблуждение о необходимости никотина. Опять самообман. Сигарета для уверенности. Волнение может быть вызвано многими причинами: важностью происходящего, личной неготовностью, непонятной ситуацией, неопределенностью, общей негативной динамикой, плохим самочувствием и другими факторами. Понятно, что табак саму ситуацию не изменит. Тогда может никотин позволит стать более уверенным? Давайте подумаем вместе. Курение это самоотравление. Отравленный организм снижает уровень самооценки. Все это мы уже проходили и знаем на отлично. Это общее воздействие никотина на организм. Что же происходит поэтапно? Волнительная для нас ситуация запускает паразитную программу о закурить бы. И порождается никотиновый зуд, который в свою очередь углубляет неуверенность. Никотин, ослабляя зуд, вызывает ощущение, что сигарета придает уверенность, то есть табак понизил неуверенность, взвинченную самой зависимостью, но при этом отравив, тут же осадил самооценку. Принцип работы этих механизмов вы знаете уже не хуже меня. Кроме того, могут быть и другие обстоятельства, влияющие на нашу уверенность. Случается, что неприятные обстоятельства настигают в местах, где курение запрещено или недоступно по другим причинам. Или, например, молодой человек волнуется перед первой встречей с привлекательной для него девушкой и знает, что курение очков ему не добавит. Естественно, он будет стремиться ограничить себя в сигаретах. А какую уверенности можно говорить в таком случае? Подобных ситуаций в жизни много. Описанный механизм вам уже отлично знаком. Просто на этот раз мы спроектировали наши знания на очередную ситуацию, которая традиционно считается неразрешимой без сигарет. Выводы: табачная зависимость и уверенность в себе сущности несовместимые и находятся на разных сторонах качелей. Перекур в неопределенной ситуации не помогает, а только мешает. Правильно работающей психике никотиновая подпитка не нужна. Внимание. В принципе, мы уже располагаем широкими знаниями о природе зависимости и можем самостоятельно найти объяснение, как все работает, от чего возникает и почему курение в этих ситуациях лишь мешает, делает только хуже. Табачное удовольствие. После длительной мучительной никотиновой паузы сигарета действительно может казаться желанной и даже приятной. Но после первой затяжки накал вожделения, как правило, спадает, и приходит реальное ощущение едкого удушающего дыма. Организм четко понимает, что началось очередное отравление, и подает сигналы об этом. Какое же удовольствие дает нам табак? Вкусовые ощущения. Вы на практике знаете горечь, другие ощущения дым дать не может, тем более дым ядовитого растения. Аромат трубочного табака и некоторых ароматизированных сигарет может быть приятен. Однако долго же работали бригада лаборантов, чтобы зарядить табак подобающим запахом. Тем же ароматизатором могли полить любую другую солому, а без него табак так и остается ядовитой травой. Курить только ради ароматизирующей пропитки, прикрывающей ядовитое содержимое, по-моему, это нелепо. Что еще может доставлять удовольствие? Ощущения в организме после сигареты, но отравление делает эти ощущения более вялыми и дряблыми. Приятное исполнение ритуала – он слишком однообразен и монотонен, чтобы с радостью исполнять его по двадцать раз на день. Наркотическое удовольствие. Но никотин как наркотик только удерживает, а все удовольствие, если оно и есть, полностью забивается ядом. Да и собственный организм как источник получения удовольствия во много раз эффективнее, благодаря гормонам и медиаторам. Никому не удавалось почувствовать наркотическое удовлетворение от табака, зато нет того, кто не ощущал явного отравления от первой сигареты. Вспоминаем про никотиновые пластеры, свободные от других ядов. От них удовольствия получить невозможно. Это в очередной раз подтверждает, что никотин только прививает зависимость. Вот и получается, что приятным в курении остается только успокоение никотинового зуда, сильного раздражающего фактора. Курение – это самое стязание, мазохизм чистой воды. Когда все удовольствие только во временном прекращении регулярно возникающей пытки, никотин сформировал зависимость, и теперь время от времени покрупиться скупо одаривает кратким освобождением от зуда. Как будто с каждой сигаретой мы пытаемся вернуться к прежнему состоянию покоя. Но некурящие живут в этом состоянии постоянно, даже не придавая этому значения. Может стоит бросить эту заразу и вернуться к независимости от сигарет? Покурить после еды? После сытного обеда по закону Архимеда, чтобы жирам не заплыть, полагается курить. Самый сакральный ритуал – покурить после еды. Назначение для достижения наиполнейшего удовольствия. Как будто просто прием пищи приятным не бывает. Курильщику надо дотерпеть до окончания трапезы, выкурить сигарету и только тогда почувствовать удовлетворение. В отличие от него некурящий получает наслаждение уже в процессе еды с самого начала и на всем протяжении без никчёмного томления. Между тем с точки зрения организма послеобеденная сигаретка лишняя. Организм при приеме пищи и без никотина успешно запускает необходимые биохимические процессы. Но никотин требуется неправильно работающей психике, которая в поисках еще большего наслаждения не замечает реальных удовольствий жизни. Отказаться от послеобеденных сигарет несложно. Достаточно понять, что приятнее от табака не будет, а вот хуже точно. Табачный дым своей горечью затирает всю гамму ощущений и мешает получить удовольствие от послевкусия. Плюс вкусовые рецепторы, отравляемые горечью, становятся менее чувствительными, а поступающая в желудок ядовитая слюна мешает пищеварению. Зато отравление табачными ядами снижает аппетит, и в народе традиционно принято считать, что курение способствует поддержанию фигуры. Каждый замечал, что после любого бытового отравления аппетит пропадает. Да, организму не до пищи, ему бы до конца вывести яды, а не нагружать себя очередной работой. В целом на любое отравление организм реагирует почти одинаково. Не разбираясь, откуда и что за отравление было получено, блокирует все возможные пути поступления каких-либо ядов. И старается вывести все, что могло быть их источником. Например, при отравлении ядовитыми газами очищать желудок совсем не обязательно. Но организм, не разбираясь, защищается по всем фронтам, вызывая рвоту. И своя здравая логика в этом есть. Табачное отравление от других не отличается, и ослабленный аппетит одно из проявлений. Затравленный организм хуже переваривает пищу. А значит хуже усваиваются микроэлементы и витамины, которые нужны нашему организму. Из сказанного совсем не следует, что отказ от табака неминуемо приведет к увеличению веса. При правильном отказе от зависимости психическое состояние и так нормальное, и какое-либо заедание не требуется. Отказ от зависимости приводит к восстановлению нормального аппетита. А это более качественное усвоение пищи, микроэлементов и витаминов. Организм с меньшими объемами пищи получает необходимые ему вещества. Вы сами сможете спокойно определять, сколько и когда есть. Параллельно отказ от курения вызывает желание больше двигаться, жить более энергичной жизнью. И если есть такое замечательное стремление, то им нужно пользоваться. В результате получаем активный образ жизни и правильное питание, а это залог здоровья и красоты тела. Кофе с сигаретой, кофе по восточному, по турецки, по юмайски, по югославски, по варшавски, по мексикански, венский, нью-арлианский, амстердам, доминикана, кофе по итальянски, кофе со сливками, с перцем и солью. Кофе глиссе, апельсиновый кофе, кофе брулло, кофе со сгущенным молоком, мучача, ледяной взбитый кофе, южный кофе с альдом и пряностями, мокка в облаке, капучино, кофе жжонка, королевский эспрессо, яичный кофе. Какие оттенки ароматов, какая бескрайняя география! И кофе с сигаретой и номер один по популярности среди курильщиков. Это не случайное сочетание. Можно сказать, они созданы друг для друга. Кофе является щелочной средой, которая позволяет никотину лучше усваиваться. А вот соки, наоборот, среда кислотная. В ней никотин быстрее разрушается и усваивается заметно хуже. Поэтому стакан яблочного сока с сигаретой практически не встречается. Второй нюанс связан с тем, что при курении нарушается непроходимость бронхов в попытках блокировать подачу яда в организм, и вдыхать табачный дым становится физически труднее. Другое дело кофе. Он способствует облегчению дыхания, раскрывает мелкие бронхиолы легких. Этим моментом пользуются курильщики, втягивая наполненный ядовитыми смолами дым, накрывая им тончайшие легочные сосуды — убийственный для ваших легких процесс. Если употреблять кофе только ради лучшего усвоения никотина, то уж лучше курить более крепкие сигареты или выкуривать за раз не одну, а полторы сразу — для здоровья будет меньше ущерба. Если же сигарету к кофе вы добавляете лишь для вкуса, то рекомендую попробовать и другие кофейные рецепты от нежных до самых терпких. А всегда сидеть лишь на кофе с табаком, думаю, скучно. С точки зрения биохимии кофе хороший стимулятор, и по идее после него никотин не востребован. Но есть психологическая зависимость, и она, работая по привычным шаблонам, запрашивает очередную заправку. Выходит, как и в случае с послеобеденной сигаретой, сигарета с кофе не только крайне вредна, но и является абсолютно ненужной. Вы любите кофе? Продолжайте его любить. Есть куча восхитительных рецептов. Откройте их для себя. Но зачем травить организм в извращенной форме? Вскоре после отказа от зависимости у вас восстановится обоняние, и вы сможете полноценно наслаждаться божественным напитком. Открытые дыхания позволят вам впитывать все ароматы окружающего мира и чарующего кофе. Трудовые перикуры. Граждане СССР имеют право на отдых. Статья 119 Конституции СССР 1936 года. Перикур – это законное право каждого курильщика на перерыв. Чем был сформирован этот закон: эгоистичной заботой об эффективности работы курящих или человеческой жалостью к одержимым рабской зависимостью? А может и темы другим. Неважно. Важно, что мысленно право на дымную паузу закреплено только за курильщиками. У некурящих право на небольшую паузу для отдыха нет. Отсюда и сомнение: а как же я останусь без перекуров, без перерывов в работе? Но не курящие как-то от этого не страдают. Поэтому начинаем разбираться, кто сколько по времени и на каком основании отдыхает. Человек не робот, и его состояние, а следовательно, и эффективность работы без кратковременных перерывов значительно снижаются. Организм и психика сами сигнализируют о необходимости отдохнуть: через ослабление внимания рост количества ошибок. Снижение темпа работы и ее качества. Людям нужны паузы, независимо от табачных пристрастий. Отдых – это необязательно переход от активной формы деятельности к пассивной, бывает и наоборот. Важно переключение с одного занятия на другое, уход от надоевшей процедуры. Отдых куриящих более заметен, более демонстративен, так как требует отлучения от рабочего места. В то же время перерывы у некурящих не столь наглядны, реже замечаются и не воспринимаются как полноценная пауза. Можно ли на основании этого считать, что отдых некурящих несостоятелен? Нет, конечно, разница в его форме. Курительщик привязан к регулярному исполнению ритуала и может реализовать передышку только с сигаретой. Некурящий свободен от этой церемонии и волен более гибко распоряжаться своим временем. Для некурящих офисных сотрудников можно найти только один минус. Курящие, прогуливаясь к месту для курения, устраивают себе маленькую активную фазу – променаж. Некурящие часто остаются на месте. А могли бы и подвигаться. Зависимость через «не хочу» отрывает курильщика от рабочего места – И заставляет размяться. Но согласитесь, это не повод оставаться в лапах нелепой зависимости. При желании прогуляться у некурящих больше возможностей. Только в путь. А что по этому поводу говорит Трудовой кодекс Российской Федерации? Глава восемнадцатая. Перерывы в работе. Статья сто восьмая. Перерывы для отдыха и питания. В течение рабочего дня, смены. Работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее тридцати минут, который в рабочее время не включается. Правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором может быть предусмотрено, что указанный перерыв может не предоставляться работнику, если установленная для него продолжительность ежедневной работы смены не превышает четырех часов. Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению между работником и работодателем. Как видите, ни слова про узаконенные перекуры. Обеденный перерыв и тот выведен за рамки трудовых часов. Сигарета, скуча и безделье, хандра, время вынужденного или долгожданного ничего не делания. состояние, которое может приносить удовольствие или доставлять жуткий дискомфорт, независимо от эмоционального восприятия, такое времяпровождение чаще всего сопровождается сигаретой. Действительно, если делать нечего, почему бы не подымить? И процесс курения, как чрезвычайно разнообразный по своей пластике, увлекательный своей непредсказуемостью, требующий творческого подхода. Стимулирующий мозговую деятельность именно то, что требуется скучающему разуму. Конечно, перемещение сигареты сверху вниз и обратно с элементами вдыхания горького ядовитого дыма разнообразием не блещет. Если бы не рабская зависимость, то это занятие надоело бы в первую неделю. И плохо то, что в состоянии скуки курит чаще. Во-первых, от безделья. Во-вторых, большинство сигарет принимается при смене жизненного ритма, который ассоциируется с сигаретой. А раз есть такая жесткая связь, то она работает и в обратном направлении. Хочешь изменить настрой, покури. И состояние действительно меняется, но на более вялое. Стали перекурили и запал пропал. Начали за здоровье, получили упокой. Более логично для смены настроения начать предпринимать конкретные действия. Но принято любое дело начинать с перекура. И все-таки при скуке дымят не только для увеселения. Часто сигарета является попыткой заполнить паузу каким-либо делом, придать ей осмысленность. Но самоотравление – не лучшее занятие даже при наличии свободного времени. Лучше вообще ничего не делать – чем от безделья калечить собственный организм. Скука это настроение, эмоциональное состояние. Сигарета, не являясь положительным тонизирующим средством, повысить его не может. Сигарета помогает общению. Не никотин способствует общению, а просто общение — единственное доступное занятие при курении. Культ курения издревле был связан с общением. Посиделки индейцев, английские клубы курильщиков, советские заводские курилки одного поля ягоды. Действительно, совмещать курение с каким-либо другим занятием крайне сложно. Под сигарету обязательно должна быть свободная рука. Даже обычное чтение сложно совмещать с табаком, а когда обе руки непрерывно заняты в работе или перепачканы, то тем более. Перелетающая из угла в угол рта сигарета уменьшает попадание едкого дыма в глаза, но панацеей не является. Отложим прикуренную сигарету, и она быстро истлеет, оставив нас без сладкого. Рабочее пространство может не располагать местом под пепельницу, да и самой возможностью дымить. В общем, романтично дымить сигаретой во время работы могут только в кино. Аналогичные проблемы должны были иметь и индейцы. Охота без огнестрельного оружия предполагает короткие расстояния до добычи, а табачный запах выдает курящего с потрохами. При этом результат охоты был вопросом не только азарта, но и существования. Подавленная табачными ядами психика и организм в целом склоняются к более пассивным занятиям. А раз процесс курения не позволяет заниматься чем-либо еще, то только остается, что поболтать. Иногда думается, что воспитанный кинематографом ритуал переговоров индейцев сформировался в основном тягой к перекуром, и очередные встречи на высшем уровне всего лишь повод для совместных дымных посиделок. В этом плане табачные собрания краснокожих прямая аналогия английским клубам. Встретиться, посудачить в отсутствии женщин. Что еще надо настоящему индейцу? Насколько табачные ритуалы располагают человека к общениям? Да в общем не насколько. Несклонные к беседам люди во время перекура более общительными не становятся. Можно ли сказать, что курильщики в целом более коммуникабельны? Безусловно, нет. Я знаю много общительных курящих и некурящих людей. А также множество тех, кто менял свои никотиновые пристрастия в ту или иную сторону, и на их социальные навыки это никак не влияло. Утверждениям, что совместные перекуры способствуют общения, есть только одно логичное объяснение: находясь в относительно ограниченном пространстве или регулярно пересекаясь в местах для курения, люди попадают в положение, которое психологически вынуждает начать разговор. Слово вынуждает в данном случае ключевое. А нужно ли вам такое общение? Не знаю. Люди более смелые в коммуникативном плане умеют строить беседу без оглядки на внешние условия и только выигрывают от этого и слывут славными малыми, чего и вам желаю. И не стоит приписывать вредные привычки вымышленные полезные качества. Курение от этого так и останется курением со всеми вытекающими. К тому же надо помнить, что в социальном плане у табака есть реальные негативные последствия, мешающие курильщику чувствовать себя свободнее. Желтый или даже коричневый налет на зубах заставляет сдержанно улыбаться, чтобы не извергать запах изо рта, приходится отворачиваться в сторону и держаться подальше от собеседника. не позволяет себе отплевывать слюну, как того требует организм. Возможны другие ужимки, ограничивающие естественные движения. Таким образом, табак в значительной степени мешает живому общения, сковывает. Некурящий в этом плане более мобильен. Бросив курить, вы сможете легко находиться в любой компании. Ведь совсем не обязательно для этого быть зависимым от сигарет. Курение в компании. Совершение преступления группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом, преступной организацией. Статья тридцать пятая УК РФ. У коллективного курения есть свои отрицательные стороны. В компании дымят чаще. Больше народа, больше табачных ритмов. И чтобы охватить весь круг курящих, приходится наращивать темп. курить за себя и за того парня. Обычно выравнивание происходит по самому активному, по лидеру, но даже ему приходится ускоряться. В коллективе курят чаще, по субъективной оценке, на 15-25 процентов. А это ваше здоровье и здоровье других соучастников. Многие сигареты, не являясь обязательными или востребованными, выкуриваются только потому, что того требует социальный ритуал. Даже в местах, где находятся люди абсолютно незнакомые, курят больше. Стоит одному начать, как следом подтягиваются другие. Также групповое курение в закрытых помещениях резко увеличивает концентрацию вдыхаемых ядов, что опять же сказывается на здоровье. Самые первые сигареты выкуриваются только в компании. Я, например, не встречал людей, которые начинали бы курить в одиночку. Слишком сомнительное это удовольствие. Другое дело в коллективе, когда новичком повелевают социальные мотивы, и после длительного отказа снова начинают курить, опять же в коллективе, по тем же социальным причинам. Компания – это здорово, но имейте свою голову. Массовые ритуальные самосожжения устраивают только сектанты. В этом плане групповой самоотравление немногоем лучше. Имейте свою оценку ситуации. Этим и отличаются индивидуумы от стада. Не будьте леммингами. С другой стороны, общество реагирует не только на негативные образы поведения. Не менее заразительным могут быть и положительные примеры. Например, ваш отказ от табака может подбить ваших знакомых, совершить такой же подвиг, и у вас появятся последователи. Под градусом. Табак и алкоголь. «Папаша!» А вот вы врач, а сынок у вас, между прочим, курит, курит, курит, курит, курит, курит. Что, так часто? Нет, только когда выпьет. Аркадий Хайт – попугай. Спиртное расслабляет, и раскрепощенная психика в поисках большего удовольствия устремляется к сигаретам. Множество бросающих и уже бросивших спотыкались о подобное событие и начинали курить заново. Казалось бы, отказ от табака и отдых со спиртным – вещи несовместимые. И если отдыхать, то отдыхать, а не ограничивать себя. Но на самом деле об ограничениях речи не идет. Когда нет желания, то сдерживать себя не приходится. Про самочувствие после крепкой выпивки с частыми табачными перекурами рассказывать не буду. На словах передать сложно, а на своей шкуре прочувствовали многие. Медицина научно подтверждает, спиртное плюс табачные яды – серьезный удар по организму. Головная боль после такого вечера – это не просто боль, это сигналы о серьезных разрушениях. Думаем, ерунда, поболит и пройдет. Действительно проходит. У нашего организма фантастические возможности по самовосстановлению. Но магии свойственно как-то неожиданно заканчиваться. И однажды несостоявшееся чудо может обернуться кровоизлиянием в мозг или другим серьезным медицинским диагнозом. Когда я бросил курить, то открыл для себя, что вполне возможно встретиться со старыми друзьями, посидеть и на следующее утро обнаружить, что голова не болит и это не фантастика. А как же расслабленная спиртным психика? Отвечаю. Спиртное тоже обладает наркотическими свойствами и даже более выраженными. И если расслабленная психика хочет большего удовольствия, то имея под руками спиртное, браться за сигарету нелепо. Опять же, все здесь люди трезвомыслящие, прекрасно понимаем, что все хорошо в меру. Похмелье даже без табачных ядов неприятно. И если вы собрались хорошо провести время, то проведите его действительно весело, а не лицом в салате. И уж тем более не призывая вас менять никотиновую форму зависимости на алкогольную. Конечно, в жизни бывают ситуации, торжества, события, когда небольшая доза алкогольного напитка может оказаться к настроению. Хорошо отдохнули, ну и славно. И портить такой вечер табачными ядами совершенно не стоит. Кроме отравления, у курения на вечеринке масса других негативных сторон. Зависимость, усиленная действием спиртного, регулярно вытаскивает нас на перекуры, заставляет покидать компанию, вырывает из круга общения, ломает связь с людьми. По возвращении тема разговора будет уже забыта, а еще этот запах изо рта и от одежды, как говорится, свое не пахнет. Но как меняется отношение некурящих собеседников? Пачка сигарет и зажигалка имеют размеры и вес, и эти размеры оттопыривают карманы. Неудачно размещенная пачка рискует быть раздавленной, и тогда карман начинает наполняться табачной крошкой. Женщинам в вечернем платье еще сложнее: места для сигарет вообще не предусмотрено. По этим и другим причинам сигареты переезжают на обеденный стул, где теряются, находятся, снова теряются. В общем, постоянное усложнение. В итоге курение не создано для вечеринок. Единственная причина, по которой там курят, это неправильно работающая психика, расслабленная действием алкоголя. Сами же сигареты их дым позитива не добавляют. На вечеринке и без табака весело. Существуют другие способы доставить себе удовольствие. А как быть тем, кто находится на стадии отказа от зависимости? Алкоголь ведь провоцирует рецидив. У меня такой опыт был. Уже на второй день без сигарет состоялось коллективное мероприятие со всеми вытекающими и втекающими. Но я твердо знал, что от табака лучше не станет. А то, что я прошел через это событие, не соблазнившись сигаретой. только вселила большую уверенность в своих силах, в том, что я на верном пути. Сигарета как подарок, награда. Бойся, донайцев, дары приносящих. Одно из серьезных заблуждений, формируемое многолетней практикой. Популярные формы сейчас доделаю и пойду подымлю. Потерплю, и тогда смогу спокойно перекурить. И самое абсурдное. Если весь день выдержу без сигарет, то вечером можно будет выкурить одну. Сколько раз мы говорили себе подобные фразы? Как часто возводили сигареты в ранг награды за какое-либо достижение? Психика привыкла воспринимать очередной перекур как презент. Давайте разбираться с этим заблуждением и учиться думать правильно. Что превращает несколько грамм декорированного недорогого металла в орден? Прежде всего отношения, то, как к этому относится принимающая сторона и как к этому относится дарящая сторона, что превращает упакованную в тонкую бумагу щепотку ядовитой соломки в награду. Опять отношения. Курительщик сам себе великодушно разрешает покурить, с другой стороны, он же сам с благодарностью принимает этот ценный подарок. Театр одного актера. В формировании представления о никотине, как о гостинце, участвует и физиология. Сам дофамин – медиатор поощрения, удовольствия, награды. И стимулируя его выработку, никотин рано или поздно обязан сформировать представление о себе, как о подарочке. Установка «сигарета равно подарок» особенно заметно проявлялась, когда мы бросали постепенно, сокращая потребление. Тамление в ожидании перекура было столь велико, а желанная сигарета в мечтах казалась настолько вкусной, что когда мы наконец закуривали, испытывали жестокое разочарование: едкий, удушливый дым, вялость и опатия, и ничего приятного, что ожидалось. Вот и вся награда, все, к чему так стремились — полный провал. Только эмоциональный накал стал меньше. После такого разочарования каждый курильщик готов бросить навсегда и бросил бы, да зависимость не отпускает. Давайте наконец поймем, что прием каждой сигареты продиктован глубокой зависимостью. Именно зависимость делает перекуры такими желанными. Каждый прием сигарет это не подарок и не вознаграждение, это наша дань рабству. Мы вынуждены каждый раз мучиться в ожидании. Когда очередная сигарета нас отпустит, мы обречены глотать горький дым ради возможности вернуться в нормальное для других людей состояние. Легкое, кратковременное затишье на фоне многих минусов. Согласитесь, все это не презент, а всего лишь жалкая подачка от нашей зависимости, словно поощрительная плошка зловонной похлебки из голодавшему сиробу. И только раб со стажем будет воспринимать ее как дар. Открываем глаза и начинаем учиться видеть пропасть между заблуждением и реальностью. Начните осознавать и чувствовать каждую сигарету, что они реально приносят в ваш организм, что в них такого, от чего не хотелось бы отказаться навсегда. А трубки отдельно. Трубочники – это вам не палочники. Юным натуралистам посвящается. Руки прочат трубки, святое и неприкосновенное. Это аура, этот аромат, этот антураж, эти богатейшие традиции, даже свой календарный праздник – двадцатое февраля. А каков ритуал профилактического обслуживания и почти ювелирный инструмент для трубочистных работ? Я уж не говорю о вкусовых оттенках и названиях различных сортов табака. Песня. Если бы изначально я не думал о курении как о временном для меня занятии, не мечтал от него избавиться, то, возможно, подсел бы на трубку. Сигареты все же легче воспринимать как временную, малообязывающую забаву. С точки зрения самоотравления, что трубка, что сигарета, все едино. Разница в ароматизаторах? А какое вам дело до того, каким душком сдобрили горстку ядовитых опилок? Процесс курения достаточно неприятен, и аромат позволяет его несколько облегчить. Вот фабрикант и старается угодить широкой публике. И не надо ему приписывать гуманизм. Это лишь бизнес, построенный на вашем здоровье. Чем благороднее и ароматнее на запах яд, тем больше и дороже можно его продать. Какие плюсы у трубки по сравнению с сигаретой? Аромат, только что обсудили. Стоит ли платить своим здоровьем за возможность вдыхать никотиновое неблаговоние? Если для вас это действительно важно, найдите аналогичный запах и вдыхайте его без ущерба для здоровья. Но думаю, когда вы откажетесь от зависимости, потребность в подобной ароматерапии пропадет. Антураж. Вы действительно не можете представить свой образ без трубки. Но суть человека – это не только его внешний образ, но и его внутренний мир. Хороший человек и без трубки замечателен. А редиску, чтобы тот не курил, ничто не исправит. Вы хотите через трубку подчеркнуть, что обладаете стилем, но обладатель стиля сможет себя выразить через что угодно. Всегда считал, что классический трубочник – это харизматичный, спокойный, Уравновешенный, самодостаточный человек, и этот образ не зависит от наличия внешних атрибутов. Реже курить, насколько реже и насколько вреднее. Не хочу знать, что ядовитей дым сигареты или трубочного табака. Если вы выбираете трубку, чтобы курить реже, то извините, занимаетесь ерундой. Что за полумеры? Они делают вас независимыми. Бросайте, и вам не придется себя сдерживать. «А» и «Б» сидели на трубе, «А» упало, «Б» пропало. Стоят на парапете два самоубийца, один стильно с иголочкой одет, давно готовился, решил уйти красиво. Артист, одним словом. Второй очередной несчастный, загнанный жизнью на крышу, в засаленном пиджаке, под глазами синяки, недельная небритость, в желудке ноль, но для него это уже не важно. Первый с явным превосходством смотрит на второго. Дилетант, кто ж так кончает с жизнью? Простите, а велика ли между ними разница, если оба сломались и будут одинаково равномерно размазаны по асфальту? Если курение медленное самоубийство, то велика ли разница, что именно вы смолите козью ножку или трубку из корсиканского бриара и насколько стильно это у вас получается? Самоотравление так и остается самоотравлением. Бросайте это бесперспективное дело. Пора начинать жить. Был свидетелем, как отказавшийся от зависимости трубочник с явным удовольствием и гордостью ударил курящему товарищу свой трубочный арсенал. На это было приятно смотреть. Чёрные дыры. Среди всех существующих поводов для перекуров есть два, которые выделяются на фоне остальных, тем, что и после отказа от табака они продолжают оказывать влияние на психику, и словно черные дыры тащат нас в табачное прошлое. Первая дыра — паразитический аппендикс в мышлении, а покурить бы, мы с вами уже проходили, знакомы. После отказа от табака он будет стараться подбить нас, а не устроит ли перекур. Вторая дыра – зависть. Вот ее и рассмотрим. Зависть к курящим. В чужом дворе трава зеленей и забористей. Многие курильщики по-хорошему завидуют тем, у кого получилось успешно бросить. Но отказавшись от приема табака, они мгновенно смещают вектор внимания – И начинают завидовать уже курящим. Уход от зависимости становится поводом чувствовать себя обделенным и ущербным. Курильщики завидуют не курящим, не курящие курильщикам. Высшая степень абсурда. Как долго мы собираемся играть в игру хорошо там, где нас нет? Думаю, уже настала пора остановиться и окончательно определиться, на какой стороне лучше жить и кому при этом завидовать. Поделюсь секретом. Если без зависти вам никак не обойтись, то есть всех возможных вариантов предлагаю выбрать самый правильный и самый гармоничный. Начать завидовать себе. И для этого у каждого из нас есть веские основания. Во-первых, в отличие от курильщиков мы сейчас находимся на верном пути и скоро окажемся у цели, о которой еще недавно могли только мечтать. Это ли не повод для заслуженной радости? Во-вторых. Сделаем это легко и непринужденно, ведь именно об этом мы мечтали всю курящую жизнь. Это самый лучший подарок и законный повод для зависти к себе же. В третьих, никакой дружеской компании мы не лишаемся. захотим, сможем присоединиться, пообщаться, и это нормально. Просто на фоне курильщиков мы будем независимы от никотина. В четвертых, прочие вечеринки тоже наши. И мы сможем наслаждаться ими более полноценно, без дополнительного отравления. И голова будет болеть существенно меньше или вообще не болеть. В пятых продолжим также жить только веселее, с большей жизненной энергии и меньшими проблемами. В шестых лишимся тревожных мыслей о своем бедном здоровье, раке и прочих весьма серьезных заболеваниях. В седьмых Реально избавимся от ряда симптомов, которые списывали на возраст и образ жизни. Станем существенно здоровее и энергичней. И это даже без дополнительных физических упражнений. Не повод ли для зависти себе любимым? В-восьмых. Избавимся от беспросветного никотинового рабства, которое держало нас в заточении долгие годы. В-девятых. Перестанем чувствовать себя ущербными и зависимыми от никотина слабаками. Это скоро будет не про нас. Нам и нашей целеустремленности будут завидовать в десятых. Наконец, каждый из нас победитель. Скоро мы одержим важную победу, одну из главных в нашей жизни, которой по праву сможем гордиться долгие годы. Победа положительно скажется на самооценке. Нам будет легче идти по жизни, а это многого стоит. Настоящий повод гордиться и завидовать себе. В зависимости от табака нет ничего, чему можно завидовать, и есть много поводов искренне посочувствовать курильщикам. Нет удовольствия, потому что любой дым удушье, а табачный тем более. Нет настоящего расслабления. Потому что никотиновый зуд настолько напрягает, что любое послабление ошибочно принимается за Божий дар. Каждый из нас, пока курит, в большей степени склонен к раздражительности. Есть зависимость, которая без какого-либо позволения хватает и тащит нас на исполнение ритуального самоотравления. Курение – это отсутствие уверенности в себе и своем будущем. Сигарета не награда, это вмененная жесточайшая обязанность. Табачные яды с алкоголем это гарантированное отравление с сильной головной болью на выходе. Перекуры на работе это не отдых, это принудительное отравление собственного организма. Запахи и другие последствия курения это помехи общения, которые заставляют чувствовать себя скованно. Следует начать ценить себя и радоваться своим победам. А зависть к чужим проблемам нас не украшает. Курильщики заслуживают лишь искреннего сочувствия, а не зависти. Именно сочувствия. Вы на своем примере это уже проходили, и лучше курильщиков знаете, какой коварный самообман держит их в лапах зависимости. И для вас этот этап скоро останется в прошлом. И мне хотелось бы скорее поздравить вас с этой победой. Пытаемся классифицировать сигареты. В общем-то все механизмы психологического характера мы рассмотрели. Сейчас постараемся их сгруппировать, а заодно закрепим изученный материал. Итак, у нас есть установки, крючки первого плана, которые сформировались благодаря физиологическим процессам. Механизм работы. Нехватка дофамина и ацетилхолина порождает дискомфорт, а воздействие никотина компенсирует эту нехватку и курильщика отпускает. Появляется ощущение облегчения, которое чаще ассоциируется с удовольствием. В эту группу входят убеждения, что курение расслабляет, успокаивает, доставляет удовольствие, помогает вернуть уверенность в себе, сосредоточиться. И становится необходимым при тревоге, стрессе и в других ситуациях. Как справляться? Во-первых, на стадии правильного отказа само состояние драйва обеспечивает нам прилив медиаторов, а значит сигареты как помощники для восстановления комфорта и удовольствия уже не нужны. Мы и так будем приемлемо себя чувствовать. А когда организм научится самостоятельно поддерживать необходимый уровень дофамина, то потребность в стимуляции никотином отпадет. Конечно, психика по привычке в поисках большего комфорта будет надеяться на сигареты, но для противодействия достаточно понимать, что сейчас нам и так хорошо и не вестись на мелочные мысли о табаке. На следующий уровень я бы поставил аппендиксное привычное мышление. Подсознание замечает, что перекур приносит облегчение, и быстро превращает эту дорожку в поведенческий шаблон. Это очень неприятный элемент зависимости. Во-первых, потому что при каждом дискомфорте пытается подбить нас на сигаретку. Во-вторых, устоявшийся образ мышления сразу не исчезает, а продолжает работать и после нашего отказа от сигарет. Поэтому с ним еще придется какое-то время сосуществовать. К счастью, психика умеет быстро перестраиваться, и обнаружив, что прежние алгоритмы не работают, а дофамин и ацетилхолин доступны из других источников, будет все реже обращаться к мыслям о сигаретах. Уже в первый день интенсивность табачных запросов начнет падать. Под конец второй недели они станут редкостью, а через месяц практически исчезнут. Главное после отказа от табака разрешить существовать мыслям и ощущениям, приносящим дискомфорт, пусть будут, но при этом не придавать им значения, стараться не замечать их, и они в свое время естественным путем отпадут. Чем меньше мы уделяем им внимания, тем ниже вероятность, что они запустят другие механизмы зависимости. Ассоциативные сигареты в основном из детства. связь с кумирами, родителями, приятными жизненными моментами или с каким-либо социальным статусом. Некоторые заблуждения могут закрепляться в сознании и преследовать всю жизнь. Даже в зрелом возрасте табак может ассоциироваться с различными собственными достижениями или приятными моментами. Надо отдавать себе отчет в том, чем реально был вызван позитив. Уж никак не сигаретами. Курение лишь сопровождало приятные события, служило фоном. И закурив, мы прошлое не вернем. Сформированный культ курения ведет к появлению ритуальных сигарет на дорожку перед работой, после еды, кофе, многие другие. И не очень-то хотелось просто так принято. И подкрепляемая зависимостью перекур скоро превращается в ритуал. После еды или кофе, когда дофамина и так достаточно, сигареты не требуются, но их требует ритуал, и тело подвергается лишнему окуриванию. Отказаться от сигарет несложно, достаточно отдавать отчет своим действиям, а не слепо кидать свое здоровье на алтарь нелепых традиций. И отдельно следует отметить социальные сигареты. Те же самые коллективные перекуры – это тоже ритуал. Но социальные мотивы здесь перевешивают и значительно усложняют отказ от курения. Сюда смело относим зависть к курильщикам, общение во время перекуров и все сигареты, выкуриваемые на алкогольных вечеринках. Самое неприятное в этих сигаретах в том, что социальные мотивы продолжают работать и после отказа от сигарет, порождают иллюзию оторванности от коллектива и вынуждают присоединиться к курящим товарищам. Здесь главное осознавать присутствие инстинктов и понимать, что никакого коллективного общения мы не теряем. И уж совсем будет глупо завидовать курильщикам. Сейчас вы завидуете не курящим. Когда откажетесь от сигарет, то сможете завидовать себе. Психологическим крюкам можно также смело отнести страхи и отсутствие веры в успешный результат, память о неудачах и табачном зуде. Депрессия при длительном отсутствии сигарет оставляет негативный след, дает сполна прочувствовать зависимость от никотина и порождает страх перед табачным дискомфортом. Этот страх опасен тем, что мешает даже думать об отказе от табака, не то что действовать. Но если мы приступили к отказу от зависимости, то уже преодолели этот барьер и идем дальше. Будь же то, что эти же страхи и неуверенность могут подложить нам свинью на финишном этапе, оказывая свое негативное влияние на эмоциональный фон, ведь для нас позитивный настрой это одна из составляющих победы. Поэтому нужно научиться обуздывать свои страхи. Но об этом мы подробно поговорим ближе к концу аудиокниги. Сейчас же традиционная сверка со счастливчиками. Накурился, хватит сверка со счастливчиками. Вряд ли каждый счастливчик, бросивший курить самостоятельно, разбирался с причинами зависимости так же подробно, как мы. Иначе незамеченной такая работа не осталась бы. Но ведь каким-то образом он бросил курить. Что-то ему помогло. Не сомневаюсь, что при своем отказе он пользовался более краткой формулой. Пониманием, что все накурился, хватит мне больше это уже не нужно, надоело ко всем чертям. И далее уже не углубляясь в детали, спокойно отказывался от всех табачных искушений, от ассоциативных, социальных, ритуальных, какими бы они ни были. Конечно, чтобы дойти до такого понимания, проникнуться им до спинного мозга. Спихика должна проделать огромную работу на уровне сознания, а чаще под сознание. Такое случается совсем не сразу и, к сожалению, далеко не с каждым. Чтобы так озарило, должны пройти годы и еще раз годы. Мы с вами пронзаем эту дистанцию по прямой через осознание, насколько нам нужна, а точнее не нужна каждая сигарета. Велика ли здесь разница между нами и счастливчиками? У меня это различие ассоциируется с нравоучительной историей правенек, который можно пытаться переломить об колено, как это чудом получилось у счастливчиков, а можно разобрать венек и перещелкать его прутик за прутиком. Это наш случай. Счастливчику помогло общее понимание, что сигареты ему больше не нужны, а мы, разобрав проблему на составляющие, справляемся с ней более гарантированным результатом. С другой стороны, принципиально ли это отличие, если результат один, с той разницей, что счастливчик шел от общего к частностям, что любая сигарета ему теперь ни к чему, а мы от деталей к общему представлению, что без табака жить легче и лучше. И в этом плане мы теперь можем позаимствовать опыт у счастливчиков. Если в ходе отказа от табака мелькнет очередная мысль о перекуре, то совсем не обязательно углубляться в дебри, анализировать, почему именно эта сигарета нам не нужна, а просто помнить, что любая сигарета совершенно лишняя. Уточняем Z-схему. Мы прошлись по психологическим механизмам, изучили их особенности. Теперь пора внести коррективы в нашу схему. Элементы психологической зависимости: ассоциативные, социальные, табачный образ мышления. ритуальное заблуждение отсутствие веры страхи и другие кольцо зависимости физиологические причины зависимости холиноргические никотиновые рецепторы никотин дофамин дофаминовые рецепторы дискомфорт табачный зуд эта схема прямо как руководство к действию но теперь мы узнали что психологические крючки могут серьезно отличаться по своей сути и по срокам воздействия. Есть те, что протягивают свои щупальца в будущее и могут вносить заметный дискомфорт, мешать нам уже после отказа от табака. Это в первую очередь аппендикс «А закурить бы» в мышлении и некоторые другие установки, в частности, зависть к курильщикам и компанийские привычки. Если быть точным, то практически любой психологический крючок Может заглянуть к нам в будущем и постараться затянуть нас обратно. Но все же привычный образ мышления и социальные рефлексы склонны больше других мешать на финишном этапе. Поэтому с учетом психологического фактора смещаем точку че левее. Теперь можно сказать, что со схемой избавления мы разобрались. С чем вас и поздравляю. Едем дальше.